Глава восьмая. Встречу Анастасия назначила в ресторане. Место выбирала она, поэтому я не сразу понял, как сильно она промахнулась с этим делом. А ведь мог бы и подумать, проверить. Где может назначить встречу молодая аристократка, не знавшая в жизни такого выражения, как «слишком дорого»? Конечно же, она для первого раза позвала парня в дорогущий ресторан в самом центре города. «Как же, блин, еще?» Место находилось на верхнем этаже одной из высоток, и вход туда был строго по фейс-контролю, и никак иначе. «И зачем?» — спрашивается. «Для чего это было нужно делать?» «Кстати, навстречу я опоздал. Ага, проспал. Проснулся в пол одиннадцатого утра все там же в отделе, в собственном кресле, в котором я уснул где-то в районе половины шестого. Наверное. Не помню. Может, и позже. Слава Богу, что едва только взял бумаги в руки, так сразу же понял — сегодня я домой не приду. Позвонил Ксюше, боясь, что сейчас придется долго объяснять, почему я не приду сегодня домой. Все же после случившегося оставлять ее на ночь одну совсем не хотелось. На мое счастье, сестра у меня умная. Приняла мою позицию почти сразу же, едва я только объяснил ей суть дела. Все же ситуация нам близка, как никогда. Сами росли практически одни. В целом, она ожидала чего-то такого, так что, когда я позвонил ей, оказалось, что Ксюша дома не одна. К ней приехала подруга с работы, та самая, с которой я говорил по телефону и чье имя, к своему стыду, забыл. В итоге, хоть голос у нее был и расстроен, она дала мне свое своеобразное благословение, мол, иди работай, чего с тебя взять. Так что к зданию, где находился ресторан, я приехал примерно через полчаса после назначенного времени. Быстро поднялся на лифте, пытаясь в отражении установленной зеркальной стенки лифта понять, насколько плохо я выгляжу. Ну, так себе, конечно. Все же трехчасовой сон в рабочем кресле отдыху и бодрости не способствует. Место это называлось «Закатный луч». Очень пафосное и красивое название но в этом конкретном случае даже оправданное. Ресторан занимал весь верхний этаж элитного бизнес-центра, а его главный зал расположили таким образом, что широкие, во всю стену панорамные окна выходили на западную его сторону. Главная же фишка заключалась в том, что благодаря расположению и высоте здания именно оттуда можно было увидеть последние лучи заходящего вечером солнца. Вот и весь прикол. Это, в купе с лучшими поварами высокой кухни, делали заведение дорогим, известным и, судя по заполненному в 10 утра залу, крайне востребованным. И спрашивается, как должен чувствовать себя сирота, который приехал в такое вот место? Как минимум, не в своей тарелке. Именно таким я его и увидел, когда подходил к столику. «Доброе утро!» — поздоровался я и протянул парню руку. «Александр Рахманов». «Я буду работать над твоим делом вместе с Анастасией». «Здравствуйте», — смущенно произнес он, а затем резко вскочил со стула, будто вспомнив о правилах приличия, и пожал мне руку. «Ты опоздал!» — практически прошипела мне в ухо Анастасия, когда я сел за столик рядом с ней. «Решал проблему», — произнес я, зевнул и подозвал проходящего мимо нас официанта. «Друг, будь добр, принеси кофе. Черный. Яичницу с беконом». «Пару тостов и еще...» «Тут вообще-то меню есть», — укоризненно буркнула Анастасия. «А мне как-то пофиг», — пожал я плечами и снова повернулся к официанту. «Не обращайте внимания, она просто не выспалась. У вас же есть яичница и бекон». «О, ничего страшного», — заулыбался он. «Конечно, приготовим в лучшем виде. Может быть, попробуйте еще наши сэндвичи с лососем и нежным сыром. На завтрак подойдут идеально». «А давай, две штуки». Тут я заметил, что Анастасия с парнем уже сделали свой заказ. Перед Лазаревой стоял легкий салатик и бокал сока, а у нашего клиента чашка чая и какая-то жалкая булочка с маком. Нет, учитывая заведение, булочка очень красивая и, уверен, даже вкусная, но, как завтрак, фигня полная. Привлек внимание официанта и ткнул пальцем в паренька. «И ему все то же самое принесите». «О, не нужно! Я не голоден!» Тут же запричитал он, но я пропустил его слова мимо ушей. — Не слушайте, несите. — Угу, не голоден. Да по его лицу видно, что еще немного, и он будет слюной истекать. — Конечно, сейчас сделаем, — участливо улыбнулся он и помчался исполнять заказ. — Итак, что я пропустил? — спросил я, принявшись рыться в сумке и доставать папки с бумагами. — И не переживай насчет этого, мы угощаем. — Мы? — выделила это слово Анастасия, явно недовольная опозданием, как раз хотели обсудить детали этого дела. «Ну что же, давайте обсудим!» Она подозрительно на меня посмотрела, а затем повернулась к нашему клиенту. Владислав Калинин, 20 лет, сирота. Отца с матерью не знает. Когда парню было 6 месяцев, его оставили на пороге одного из государственных приютов. Вот там он и вырос. На самом деле я знал таких ребят. Как бы печально это ни было, но подобное детство, как правило, давало два пути. Либо дьявольски сильную мотивацию для того, чтобы добиться большего и выбраться из той дыры, в которую ты попал по воле своих непутевых и безответственных родителей, либо свернуть на кривую дорожку. Думаю, говорить о том, какой из них лучше, не стоит. Владислав же, похоже, решил выбрать первый путь. Окончил школу и получил среднее образование хорошие оценки и отзывы от учителей. Планировал получить высшее, для чего учился и подал заявление на получение стипендий по квотам для детей-сирот, желающих получить образование. Государство заботилось об этих ребятах и предоставляло им возможности. Понятное дело, что получали их далеко не все, все же требования для получения стипендии были высокие, и выполнить их могли лишь самые целеустремленные и упорные. С другой стороны, если ты не готов стараться даже тут, то какой смысл ползти дальше? Просто для того, чтобы получить дипломную бумажку, а потом использовать ее в качестве подставки для чашки с кофе? Глупость. Но Владислав, парень, упертый. Он сдал все экзамены с высшими баллами. По сути, если не случится ничего плохого, то стипендия у него в кармане. А вот жить негде. «Понимаете», — рассказывал он, Я уже год пытаюсь получить от них вразумительный ответ. Квартиру по бумагам мне должны были предоставить в течение полугода после совершеннолетия, но каждый раз я получал все новые и новые отговорки. Уже два года прошло, но ничего не изменилось. Поэтому я решил подать на них в суд. Ну, не знаю, поможет ли это. «Мы сделаем все, чтобы исправить эту ситуацию», тут же заявила Анастасия, пока я с довольным видом уплетал яичницу. «Кстати, не обманули!» Сэндвичи с рыбой и правда шикарные оказались. «Да», — уверенно заявил я, отхлебнув кофе, — «мы сделаем все, чтобы помочь». «А ты чего не ешь? Давай, перекуси пока, а я переговорю со своей коллегой». «Настя, можно тебя на пару слов?» Даже описывать не буду, каким именно взглядом она на меня посмотрела. Тем не менее поднялась со своего стула и пошла со мной в сторону расположившегося в центре зала бара. «Ты что тут устроил?» Зашипела она, едва только мы отошли подальше. «Опоздал! Теперь еще этот цирк с едой! Я...» Подождал, пока она выговорится. А вообще, это даже красиво. Почему-то ей удивительно шло вот такое вот состояние праведного возмущения. «Насть, обернись», — сказал я ей. «Это что, какая-то тупая шутка или...» «Да заткнись и обернись уже», — вздохнул я. Она недовольно посмотрела на меня, а затем обернулась. Пока нас не было, Владислав торопливо уплетал принесенный официантом завтрак. «Странно. Он же сказал, что не голоден». «Да твою же...» «Насть, ты куда его пригласила?» «Позвала сироту в ресторан, где сраный сэндвич с лососем стоит столько, сколько он за неделю на еду не тратит. У тебя с головой все в порядке?» «Да я же не думала...» «А должна была», — подменял я ей. «Или что? Ты ему сказала, что угощаешь? Что заплатишь за завтрак?» «Так я же его пригласила?» — растерялась она. «Это же правило хорошего тона, чтобы приглашающая сторона платила». «Хорошего тона? Правило? У кого? У вас? У аристократов? Или он, по-твоему, этот дурацкий пирожок заказал, потому что хотел его? Да у нее денег ни на что другое, наверное, просто не хватило бы. А тут ты со своим пафосом». «Да я же не знала...» — «Насть», — перебил я ее. «Если ты хочешь расположить к себе клиента, ты должна сделать так, чтобы он доверял тебе показать, что ты действительно за него переживаешь. А ты думала лишь о том, как пустить пыль в глаза. На кой черт ты устроила тут встречу? Я решила, что он так чувствует себя увереннее. Уже немного растерянно ответила она. Ну, что мы можем... Мы можем что? Снова перебил я ее. Оплатить дорогущий ресторан? И как это поможет ему почувствовать себя увереннее? Господи, Настя, да у тебя есть только один способ доказать ему, что мы решим его проблему. Это какой? — Это вот такой, — ответил я. — Пошли, покажу. Разговор наш длился не больше пары минут. Владислав за это время уже успел доесть все, что принесли, и сейчас как раз торопливо пил кофе. — Не спеши, а то еще подавишься, — усмехнулся я. — Кто потом в новой квартире жить будет? — Что? Доел? — Да. — Тогда пошли. Настя, расплатись, пожалуйста. — А с чего это я? — Начала была она, но тут же замолчала, видимо, вспомнив наш разговор. Дождавшись, пока она заплатит, мы дружно спустились вниз, и я вызвал нам такси. «Может быть, ты объяснишь, куда именно мы едем?» Тихо, так, чтобы не услышал сидящий спереди Влад, спросила она. «Если бы ты пришла в отдел вместо того, чтобы сразу ехать навстречу, то мне и объяснять бы не пришлось. А еще нам вообще сейчас не пришлось бы ничего делать, если бы она лучше изучила документы по делу». Нет, свою работу она выполняла хорошо. Я даже уверен в том, что будь эта ситуация обычной, то все было бы нормально, как полагается. Она бы встретилась с Владом, затем разобралась бы в вопросе задержки на выдачу муниципального жилья по программе. А там вот все по классике. Подтверждение статуса сироты, проверка постановления о постановке на учет нуждающемуся в жилье, потом заявление в прокуратуру о нарушении жилищных прав. Плюс параллельный иск с требованием обязать администрацию предоставить жилое помещение и взыскание компенсации морального вреда. В целом, если так подумать, то еще бы очень хорошо было бы подать заявление Следственному комитету на проверку целевого использования бюджетных средств, предоставленных застройщику на предоставление жилого помещения. Ага. Или для начала она могла бы поступить еще проще. Найти номер дома, а затем, уточнив номер квартиры, Просто проверить, как это самое помещение используется. И все. Как только она бы это сделала, то сразу же после этого ход нашей работы моментально изменился бы. Но нет, это ведь слишком просто. Слишком очевидно. Почему я так в этом уверен? Все очень просто. Я уже сталкивался с подобной мошеннической схемой в прошлом. Только там квартиры предоставлялись не сиротам, а военным ветеранам. Застройщики любят такого рода программы, они позволяют получить гарантированные деньги, а еще больше подобного рода инициативы любят нечистые на руку люди, готовые получить за остриженного барана двойную плату. Такси доставило нас к находящемуся в 40 минутах езды от центра жилому комплексу. Сразу видно, что часть строений все еще находилась в различных стадиях доделки, но по большей части все строительство уже подходило к концу. Сейчас шли уже отделочные работы и мероприятия по облагораживанию территории комплекса. Вон даже трехэтажную огромную крытую парковку, и ту уже закончили. «Где мы?» — Вертя головой спросил Владислав, оглядываясь по сторонам. «Приехали к тебе домой», — сказал я, не забыв о хороших манерах, и подал руку вылезающей из машины Анастасии. «Эм, простите, но, кажется, я не совсем понимаю», — растерялся парень. «Ничего», — поспешил я успокоить его, — «скоро все поймешь. Пойдемте». Мы быстро дошли до парадной. Я быстро сверился с документами и набрал номер квартиры. «Саша, может быть, ты объяснишь мне, что происходит?» — потребовала Анастасия. «Все сейчас увидишь», — произнес я, внутренне наслаждаясь ее эмоциями. «Нет, ну правда, это же чистый кайф. Она сейчас как недовольный ребенок в ожидании сюрприза». Ну, не портить же его, когда коробка с ленточкой уже стоит на столе. А теперь, внимание, вопрос. Как в квартире, которая по документам еще не готова к сдаче, по сотне выдуманных причин, могут жить люди? Я выждал несколько гудков домофона, а затем в динамике раздался сонный голос. Да, кто это? Здравствуйте, мы из юридической компании «Лазарев и Райновский». Меня зовут Александр Рахманов. Видите ли, какое дело? У нас тут рядом стоит человек, чью квартиру вам продали. Картина маслом. Я, Анастасия и Владислав, с одной стороны кухонного стола, молодые, по 23 или 4 года, парень и девушка с другой. У всех на лицах странные выражения, словно не понимают, что они тут делают и что вообще происходит. Так, начал было парень, давайте еще раз. Вы хотите сказать, что это. Что наша квартира не наша? Ну, деньги вы за нее заплатили, так что формально ваша, кивнул я, на что сидящая напротив меня девушка тут же взвелась. Как это формально? воскликнула она. Костик, что это за глупость? Послушайте, это наша квартира. У нас ипотека, документы. Мы платим каждый месяц. Как это вообще возможно? Я не. Все хорошо. Спокойнее, мягко произнес я. Не переживайте. Квартиру у вас никто не отберет. Более того, я почти на сто процентов уверен, что по документам купли-продажи у вас тоже все в порядке будет. Это ваш дом, и никто его у вас отбирать не станет. «Тогда что вы тут делаете?» — спросил, очевидно, ее муж и отец будущего ребенка. Вон, судя по животу, она на седьмом уже месяце, наверное. Но да, не суть. «На самом деле мы побеспокоили вас по двум причинам», — сказал я, доставая бумаги. Быстро объяснив суть происходящего, я показал им документы, по которым это жилье должно было еще полтора года назад иметь совсем другого хозяина. Если позволите, то от вас нам потребуется лишь подтверждение о покупке, а также разрешение использовать ваши показания в суде. Дальше разговор описывать смысла большого не было, хотя бы в силу того, что наши жильцы не понимали, что вообще происходит. Влад не понимал, что вообще происходит, и Настя тоже не понимала. А я сидел и думал, как же так вышло? Вот он я, сижу в другом мире, на стуле в квартире в новостройке, пью заваренный из пакетика чай и сталкиваюсь не то что с похожим случаем, а практически с точно таким же. Наверное, я даже не особо удивлюсь тому, что когда мы начнем копать под компанию застройщика, то и схемы для отмывания бабла будут те же самые. С поправками на местное законодательство, разумеется. В конечном итоге, после 20 минут уговоров и убеждений в том, что претензий никаких к ним мы не имеем, а их показания потребуются только лишь для того, чтобы восстановить справедливость, они все подписали. Зачем? Мы стояли у входа в жилой комплекс. Владу я вызвал такси, чтобы он смог доехать до комнаты, которую снимал сейчас и в которой жил уже полтора года, а мы стали ждать вторую машину, которая и вернет нас обратно. — Чтобы преподать тебе урок, — резче, чем хотелось, — ответил я. — Урок? Что это еще за чушь? — Настя, скажи мне, пожалуйста, зачем ты решила стать юристом? Заданный прямо в лоб вопрос немного сбил ее с толку. — Что? — Ты слышала мой вопрос. Повторять я его не буду. Она вспыхнула злостью. Не только в эмоциях, но даже лицом. — Да с чего я вообще должна перед тобой отчитываться? Я Настя. Перебил я ее, потому что слушать все эти ее возражения у меня сейчас не было никакого желания. Давай определимся с приоритетами, хорошо? Сейчас для меня самое важное — это вытащить Марину из той задницы, в которую она попала. Это первое. Второе — это обеспечить Владиславу обещанное ему жилье. И для меня обе эти вещи стоят сейчас на первом месте. Я не собираюсь спасать этот мир, переделывать местную систему законов и снимать котят с деревьев. Это не в моей власти зато точно знаю, на что я способен и что я хочу сделать. И я это сделаю. Помогу им и добьюсь результата. А вот что можешь и хочешь ты, Анастасия, сказать можешь лишь ты сама. Потому что если ты здесь только для того, чтобы делать мир лучше или заслужить похвалу отца, то лучше сразу можешь собирать вещи. Толку от этого не будет». Уж не знаю, как она приняла мои слова. Вслух она ничего не сказала, Но вот ее эмоции и чувства оказались весьма красноречивы. Обида, возмущение, растерянность. И острое чувство несправедливости от того, что какое-то из ее внутренних желаний только что со звоном разбилось в дребезги. Дальше спорить с ней я в любом случае не собирался. Мне еще к Марине ехать? Имелись у меня к ней вопросики?